Глава 14. Всю субботу Маша просидела одна в кафе с книжкой. Это было настоящее счастье. Солнце хорошо грело, она пила чашку кофе за другой и никуда не торопилась. Но это затягивалось. Она хотела навестить Лёву, но он не брал трубку, и Маша ждала, пока тот проснётся. Последний раз она видела Лёву 4 года назад, зимой. Русская масленица как раз совпадала с 23 февраля. Нет, скорее с 8 марта. В общем, был день, когда пьёт вся страна без исключения. В супермаркете тогда Маша размотала шарф, чтобы не запариться. Ей нужна была бутылка водки, она собиралась на праздник. Попросила ещё и орешков. Очередь посмотрела дико, какие орешки. В дверях ее окинул мутным взглядом за булдыга и окликнул. «Эй, девчонки!» У него двоилось в глазах, что ли? «Девчонки!» — он закашлялся. «Они сейчас скрасят наше небытие!» Он хотел покуртуазней выразиться, все же, наверное, это восьмое марта было. и со отрицательной частицей ему казалось изысковний. Маша вышла на мороз. В городе вовсю шли праздничные гуляния, и гудки машин перемежались блажными воплями мегафонов. Ей надо было добраться до лесопарка. Несмотря на холод, она решила не ловить машину, а пройтись до соседней станции метро. Подгоняемые резким ветром, пешеходы скользили по тротуару ещё стремительнее, чем обычно. Под ногами чавкала московская грязь, привычная и невероятная, но большинство проходивших девушек были всё равно в сапогах на шпильках. Они ничего не боятся эти девушки. Во всём мире их должны любить за самоотверженность. А, учитывая общий вес надетых стразов, их одежды должны были весить как латы. Не знаю, чем они руководствуются, но одеваются всегда в одной цветовой гамме. Кажется, в глянцевых журналах странички трендов составляют постфактум, то есть после того, как некое тайное общество решит всем повально ходить в золотом. В золотом были не только девушки, в золоте была вся открывавшаяся городская площадь, вернее, её часть, подготовленная к празднику. Блестящие флажки, не к стати перемежались красными с синими вкраплениями государственных цветов. Всё это сочетание, как умело пестрило в глазах и остро напоминало Маше сцену из одного китайского порнофильма. там фигурировали точно такие же пластмассовые цветы, а рядом с ними танцевали надувные пенисы в человеческий рост. На площади тоже водили вялый хоровод под руководством мегафона. Маша вспомнила фильм и подумала, что хорошо всё-таки, что в этом году не носят розового. С этой мыслью она нырнула в метро, и когда вышла, успела полностью стемнеть. Ботинок расстегнулся, снег щекотал лодыжку, а в сумке плескалась водка. Маша петляла между чёрных ветвей лесопарка, пока впереди не открылось замёрзшее озерцо бывшей графской усадьбы. Посредине был островок, а на нём, вокруг обломков старого фонтана, стояли шесть человек и грелись алкоголем. Их лица Ненадолго слабо осветил бенгальский огонь. Она махнула рукой. На заснеженном парапете острова сидел её старый друг Лёва в толстой пуховой куртке и болтал ногами. Вот вам подарок. Маша с облегчением вытащила из сумки бутылку. Да у нас есть, но всё равно спасибо. Жизнь хороша, как видишь, у нас тут альтернативная вечеринка, а ты? Ничего. Вот девчонок видела, они тебе приветы шлют. Соня, Лиска. Сбоку поджигай, орали за спиной. А, что они поделывают? отхлебнул Лёва. Сонька с утра до вечера на репетициях, Лиза учится как сумасшедшая. Молодцы, девушки. Не беспокоюсь больше за их будущее. А за моё? За твоё пока есть немного. А я ещё за Лизу немного беспокоюсь. Маша искосо посмотрела на него, ожидая реакции. Долбоёб ты, спички мокрые опять сзади. Сама же говоришь, учится, карьеру делает. Чего за неё беспокоиться? Лёва был непробиваем. Он рассуждал с неведением буддиста, и вместо возмущения его бесчувственностью, Маше передались его покой и расслабленность. Тем временем, стоявший в кружок ребята заводились более активно. Судя по возгласам, они пытались что-то поджечь. От компании отделился силуэт, который приблизился и оказался большим лохматым парнем. Он протянул бутылку. Пить не хотелось, но Маша знала, что станет теплее. Горький запах ударил в нос. Она сделала глоток и сморщилась. А ты что делаешь? Робко начала она. Работаю, невозмутимо отозвался Лёва, и предупредив её порыв, добавил лукаво: над собой. Он смотрел прямо, и в темноте Маша не могла понять, она никогда не могла понять, насколько он серьёзен. Спрашивать дальше ей расхотелось. Темноту осветило пламя Над фонтаном взметнулась, разбрасывая искры, горящая связка соломы. На свет слетелись как бабочки тени, и на палке поднялась мора, зима догоревшая. Парни загоготали и за свистели. Тот, кто держал чучело, двинулся вокруг острова, остальные за ним в хромом хороводе. У неё замелькала в глазах Из темноты, среди улюлюканья, выскакивали вместо знакомых лиц безумные скоморошёры-ёрожи. На неё вдруг надвинулось что-то совсем страшное, медвежье. Это был лохматый, пахнуло гарью и алкогольным дыханием. Он схватил их, и они тоже пошли за коптящей, ухмыляющейся куклой. Плесали деревья, кружились тени, А потом кукла довольно быстро догорела, и все направились к трамвайным рельсам. Маша быстро попрощалась и прыгнула в проезжавший трамвайный вагон. Он долго кружил по узкой колее между Ботанической станцией, детской площадкой и захудалой лошадиной фермой. Билетёрша что-то напевала, и убаюканная её мелодичным мычанием, она почти уснула.